Примечания автора В субботу, 13 мая 1939 года, в 8 часов вечера, трансатлантический лайнер «Сент-Луис», компания «Гамбург Америка Лайн», «Хаапак», вышел из порта Гамбурга, направляясь в Гавану, столицу Республики Куба. На борту лайнера находилось 900 пассажиров, подавляющее большинство из которых были немецко-еврейскими беженцами. и 231 член экипажа. Двумя днями позже ещё 37 пассажиров поднялись на борт в порту Шербур. У беженцев были разрешения на посадку, выданные Мануэлем Бенитесом, директором иммиграционного департамента Кубы и предоставленные компании Хапак, имевшей офис в Гаване. Куба должна была стать транзитным пунктом Поскольку у путешественников уже были визы для въезда в Соединённые Штаты, они должны были остаться на Кубе в ожидании своей очереди. Пребывание на острове могло длиться от одного месяца до нескольких лет. За неделю до отплытия корабля из Гамбурга президент Кубы Федерик Ларедо Бру опубликовал декрет 937, названный так из-за общего числа пассажиров на борту Сент-Луиса. аннулировавшие разрешение на посадку, подписанные Бенитосом. Могли быть приняты только документы, выданные государственным секретарем по вопросам социального развития и труда Кубы. Беженцы заплатили 150 долларов США за каждое разрешение, а проезд на Сент-Луисе стоил около 600-800 рейхсмарок. Когда они уезжали, Германия потребовала, чтобы каждый беженец купил обратные билеты и разрешила им взять с собой только 10 рейхсмарок на человека. Корабль прибыл в порт Гаваны в 4 часа утра, 27 мая 1939 года. Кубинские власти не позволили ему причалить в зоне юрисдикции компании «Хаапак», и поэтому лайнер был вынужден бросить якорь в Гаванской бухте. Некоторых пассажиров ждали родственники в Гаване. Многие из них арендовали лодки, чтобы добраться до корабля, но их не пустили на палубу. Только четырем кубинцам и двум испанцам нееврейского происхождения было разрешено высадиться на берег вместе с двадцатью двумя беженцами, которые получили разрешение на посадку от Государственного департамента Кубы до того, как они начали выдаваться Бенитосом, которого поддерживал начальник армии Фулхенсио Батиста. 1 июня адвокат Лоуренс Бернсон, представитель американского еврейского совместного комитета по распределению, встретился с президентом Лареда Бру в Гаване, но не смог достичь соглашения, чтобы позволить пассажирам совершить высадку. Переговоры продолжались. Далее кубинский президент потребовал от Бернсона поручительство в размере 500 долларов США, за каждого пассажира, прежде чем они смогут сойти на берег. В переговорах приняли участие представители различных еврейских организаций, а также сотрудники посольства США на Кубе провели безуспешные переговоры с Ларе Добру. Они также пытались связаться с Батистой, но его личный врач сказал, что генерал простудился в день, когда Сент-Луис прибыл на Кубу, что он должен отдохнуть и не может даже подойти к телефону. Когда Дерринсон выдвинул встречное предложение, уменьшив сумму требуемую в качестве поручительства на 23 доллара 16 центов за пассажира, кубинский президент решил прервать переговоры и потребовал, чтобы корабль покинул кубинские территориальные воды к 11 часам утра 2 июня. Если бы это требование не было выполнено, Сент-Луис был бы отбуксирован по приказу кубинских властей в открытое море. Капитан судна Густав Шрёдер защищал пассажиров с момента их отплытия из Гамбурга и начал делать всё возможное, чтобы найти негерманский порт, где они могли бы сойти на берег. Лайнер Сент-Луис отправился в Майами, но когда он подошёл слишком близко к побережью Флориды, правительство Франклина Делано Рузвельта не позволило кораблю зайти в порт. Такой же отказ был получен от канадского правительства Маккензи Кинга. Вследствие этого корабль был вынужден снова пересечь Атлантику, взяв курс на Гамбург. За несколько дней до прибытия лайнера Море Строппер, директор Европейского комитета по совместному распределению, достиг соглашения о том, что несколько стран примут беженцев. Великобритания приняла 287 человек, Франция 224, Бельгия 214, Голландия 181. В сентябре 1939 года Германия объявила войну. Из страны континентальной Европы, принявшие пассажиров, вскоре были оккупированы армией Адольфа Гитлера. Только 287 человек, принятых Великобританией, были в безопасности. Большинство остальных бывших пассажиров Сент-Луиса пережили ужасы войны или были уничтожены в нацистских концентрационных лагерях. Капитан Густав Шрёдер командовал Сент-Луисом ещё один раз, и его возвращение в Германию совпало с началом Второй мировой войны. Он больше не выходил в море, а получил кабинетную работу в судоходной компании. Корабль Сент-Луис был уничтожен во время воздушных налетов союзников на Германию. После войны во время процесса денацификации капитан Шрёдер был отдан под суд. Но благодаря свидетельским показаниям и письмам в его пользу от выживших пассажиров в Сент-Луисе, обвинения против него были сняты. В 1949 году он написал книгу "Бездомные в открытом море", о плавании, которое совершил Сент-Луис. В 1957 году федеральное правительство Германии наградило его орденом за заслуги за его работу по спасению беженцев. Капитан Шрёдер умер в 1959 году в возрасте 73 лет. 11 марта того же года Яд Вашем, официальное израильское учреждение, занимающееся сохранением памяти о жертвах Холокоста, посмертно признал его праведником народов мира. В 2009 году Сенаты и Денёны штатов приняли резолюцию признающую страдания беженцев в результате отказа правительств Кубы, Соединённых Штатов и Канады в предоставлении им политического убежища. В 2012 году Государственный департамент США принёс публичные извинения за то, что произошло с судном Сент-Луис, и пригласил оставшихся в живых в свою штаб-квартиру, чтобы они могли поделиться своими историями. В 2011 году в Галифаксе, Канада, Был открыт памятник, профинансированный канадским правительством и известный как Колесо совести. Он напоминает об отказе этой страны принять беженцев с корабля Сент-Луис и выражает глубочайшее сожаление по этому поводу. До сих пор на Кубе трагедия Сент-Луиса не освещалась в учебных классах, и данная тема не была включена в учебники истории. Все документы, связанные с прибытием корабля в Гавану, и переговорами с правительством Федерико Ларедо Бру и Фульхенсио Батистой исчезли из национального архива Кубы.